Детята наваста. Хотя тем вечером меня ждали в Идене на ужин, я настоял на посещении Халинара, чтобы поговорить с Севбетом. Пошлины за проход через Уритиру превзошли все разумные пределы. К тому моменту так называемые сияющие уже начали демонстрировать свою истинную суть. После сожжения изначального полениума осталась лишь одна страница автобиографии Терксима. И только эта строчка представляет для меня хоть какую-нибудь ценность. Голадину приснилось, что он стал бурей. Он яростно нёсся вперед, волоча за собой буревую стену, точно широкий плащ, высоко над волнующейся черной поверхностью океан. Его полет вызвал шторм, и волны сталкивались друг с другом, вздымая белые шапки, которые сдували его ветра. Юноша приблизился к темному континенту, и взмыл вверх, выше Ещё выше. Море осталось. Перед ним раскинулся огромный материк, казавшийся бесконечным океаном камня. Такой большой, подумал он, потрясённый. Раньше ему это и в голову не приходило. Да и разве могло колодин с трёвом пронёсся над расколотыми равнинами. Они выглядели так, словно нечто огромное ударило прямо в центр, и от него во все стороны побежали волнистые трещины. Равнины также оказались куда больше, чем Колодин ожидал. Неудивительно, что никому так и не удалось разыскать в лабиринте ущелий путь на волю. В центре было большое плато, но из-за темноты и расстояния он мало что разглядел. И вдруг заметил огни. Там кто-то ожил. А еще увидел, что восточная часть равнин очень отличается от западной. Её покрывали обточенные ветром шпили. Высокие тонкие колонны. Несмотря на это, Колодин видел, что в расколотых равнинах есть симметрия. С высоты они напоминали произведение искусства. Через миг равнины остались позади, а он мчался дальше на северо-запад, пролетев высоко над морем копий. Мелким внутренним морем, где над водой сломанными пальцами вздымались скалы. Миновала Литкар, краем глаза поймав великий город Халинар. построенный среди скал, похожих на торчавшие из камня плавники. Потом повернул на юг, в сторону от всего, что знал, перевалил через величественный густо густозаселённый горный хребет. Деревни теснились здесь возле отверстий, испускавших пары лилаво. Пикерогаедов он обрушил на них дождь и ветер, после чего с грохотом вторгся неизведанные земли. Летел над городами и открытыми равнинами, Деревнями и извилистыми реками частенько ему попадались войска. Колодин миновал низкие шатры, установленные с подветренной стороны скал, с колышками, вбитыми в камень, чтобы крепче держались. Внутри прятались люди, холмы, где солдаты укрывались в расщелинах. Большие деревянные фургоны построены для того, чтобы дать укрытие светлоглазым, отправившимся на войну. Сколько же войн шло в этом мире? Была ли хоть одна земля, в которой царил мир? Колодин повернул на юго-запад, обратил ветра на город, построенный в дальних впадинах земли. Похоже на следы гигантской когтистой лапы. Микс спустя он был уже над прибрежными землями, где камень, покрытый бороздами и волнами, напоминал замерзшую воду. Здесь жили темнокожие люди, как сигзел. Земля все не заканчивалась. Сотни городов, тысячи деревень. Люди с бледно-голубыми венами под кожей. Место, где от давления приближавшейся бури из-под земли брызнули струи воды. Город, где люди жили в гигантских полостях, выдолбленных в сталактитах, прятавшихся внутри горного хребта титанических размеров. Он полетел на запад вместе с ветром. Земля была такой просторной, такой громадной. Столько разных народов. Все это с трудом помещалось в голове. На западе, похоже, воевали куда меньше, чем на востоке. И это его успокоило, хоть и не до конца. Мир на земле был вещью весьма редкой. Что-то привлекло его внимание, какие-то странные вспышки. Колодин полетел к нему, увлекая за собой бурю. Что это за огни? Они вспыхивали друг за другом, создавая очень странные, почти что осязаемые узоры. Сферические пузырьки света, которые все время меняли интенсивность, становясь то ярче, то тусклее. Перед Каладином появился странный треугольный город, где по углам в центре вздымались высокие пики точно часовые. В рождались в здании на вершине центрального пика. Колодин буря знал, что не сможет остановиться и быстро минует это место. Ему суждено было лететь строго на запад. Ветер распахнул двери, и Колодин ворвался в длинный коридор со стенами, выложенными ярко-красной плиткой с мозаичными фресками. Он промчался мимо них слишком быстро, чтобы хоть что-нибудь рассмотреть. Вскалыхнул юбки высоких золотоволосых служанок, которые несли подносы с едой и горячие полотенца. Они вскрикнули на странном языке, возможно, удивляясь тому, что кто-то во время великой бури оставил открытыми ставни. Вспышка света рождалась где-то впереди. Колодин не мог оторвать от них взгляд. Пронёсся мимо симпатичной девушки золотисто-рыжими волосами, что скорчилась в углу от испуга. и распахнул ещё одну дверь. Он лишь краем глаза успел разглядеть то, что было за ней. Мужчина стоял над двумя трупами. Брит наголо, с бледной кожей в белом и с длинным тонким мечом в руке. Он отвёл взгляд от своих жертв. И как будто увидел Колодина. У него были большие шинские глаза. Было слишком поздно присматриваться. Колодин вылетел в окно, распахнув ставни, вырвался в ночь. Новые города, горы и леса мелькали, превращаясь в размытые пятна. Чувствуя его приближение, растения скручивали листья, камнепочки закрывали раковины, кусты втягивали ветви. Вскоре он почти достиг западного океана. Дети чести! дети того, кто давно ушел!» Голос, раздавшийся внезапно, оглушил Колодина, и он начал падать. «Клятвенный договор был нарушен. От грохота задрожала даже буревая стена. Колодин ударился о землю, отделившись от бури. Он заскользил и остановился, взметнув струй воды. Штормовые ветра хлестали его со всех сторон, но юноша был в достаточной степени их частью, чтобы не дрогнуть и не сошататься. Люди больше не ездят верхом на буре. Голос походил на раскаты грома. Клятвенный договор нарушен, дитя чести. Я не понимаю! орал Каладин сквозь ураган. Перед ним возникло лицо то самое, что он уже один раз видел. Древнее лицо шириной во всё небо, с глазами полными звёзд. Грядёт вражда. Она паснею любовой шестнадцати. Теперь тебе пора уйти. Навстречу ему задул ветер. Постой, крикнул Колодин. Почему везде идёт война? Неужели мы обречены постоянно сражаться? Он не понимал, зачем спросил. Вопросы вырвались сами по себе. Буря заворчала, словно погруженный в раздумья престарелый отец. Лицо исчезло, разбилось на множество дождевых капель. Тот же голос чуть тише ответил. Вражда царствует. Колодин судорожно ухнул и проснулся. Темные фигуры окружали его, прижимали к жесткому каменному полу. Если его горло вырывался в ополе, странные привычки взяли верх. Он инстинктивно раскинул руки, схватил двоих нападавших за лодыжки и дернув, повалил на пол. Они рухнули, ругаясь. Каладинов воспользовался моментом, чтобы извернуться, одновременно замахиваясь. Отбив руки, что прижимали его к полу, он встряхнулся и вскочил, свалив с ног человека, что стоял прямо перед ним. Повернулся, смахнул под солба, где копья. Он схватился за нож на поясе. Нет ножа, нет копья. Колодин, забери тебя буря. Это был тефт. Колодин прижал руку к груди и задышал размеренно, разгоняя странный сон. Четвёртый мост, он с мостовиками. Бури стражи короля предсказали, что рано утром случится великая буря. Все в порядке. Он посмотрел на копошащуюся и сквернословящую кучу мостовиков, что совсем недавно прижимали его к полу. Зачем вы это устроили? Ты пытался войти в бурю, осуждающий сказал мош, выбираясь из-за кучи мала. Единственным источником света была бриллиантовая сфера, которую кто-то закрепил в углу. Ха! прибавил камень, вставая и отряхиваясь. Ты открыл дверь и смотреть на дождь, как будто тебя ударить камнем по голове. Пришлось тянуть тебя назад. Не стоит проводить еще две недели больным в постельке, да? Колодин успокоился. Снаружи продолжалась осенняя бури. Тихий затяжной дождь барабанил по крыше. Ты не просыпался? добавил Сигзель. Парень посмотрел на Озерца, который сидел у каменной стены. Он не пытался удерживать Колодина. У тебя было что-то вроде бреда. Я прекрасно себя чувствую. Это было не совсем правда. У него гудела голова, тело изнемогало от усталости. Он глубоко вздохнул и расправил плечи, пытаясь взбодриться. Сфера в углу замерцала, потом ее свет угас, оставив их в темноте. "Вот буря", пробормотал Мош. Этот угорь угарь-газ опять подсунул нам тусклые сферы. Колодин присёк погруженную в тьму барак, ступая осторожно. Голова больше не болела к тому моменту, когда он достиг двери. Парень распахнул ее, впустив тосклый свет мрачного утра. Ветер ослабел, но дождь продолжался. Он вышел наружу и вскоре полностью вымок. Другие мостовики последовали за ним и камень бросил ему кусочек мыла. Как и большинство других, Каладин был в одной набедренной повязке, и как следует намылился, стоя под холодными строями. Мыло воняло жиром и было шершавым из-за песка. Мостовикам не полагалось сладко пахнущего мягкого мыла. Колодин бросил кусочек бисику, худому мостовику с угловатым лицом. Тот благодарно кивнул. Бисик не отличался многословностью и принялся намыливаться. Колодин позволил дождю смыть пену с тела и волос. Поодаль камень набрал воды в миску, чтобы побриться и подровнять свою рогаевскую бороду, длинную по бокам и прикрывающую щеки. Но выбриваемую вокруг рта и на подбородке. Она странным образом контрастировала с головой, потому что камень также побрил макушку, остальные волосы коротко подстриг. Руки у рагоеда были умелые и осторожные. Он ни разу не порезался. Закончив выпрямляться, и махнул тем, кто ожидал своей очереди. Одного за другим побрил всех, кто хотел. Время от времени ему приходилось делать перерывы, чтобы закончить бритву при помощи осталка и кожаного ремня. Колодин запустил пальцы в собственную бороду. Он не брился с той поры, как был солдатом в армии Амарама. Очень давно. Парень подошел и присоединился к очереди. Когда пришел его черед, здоровяк Карагает рассмеялся. Садись, друг мой, садись. Хорошо, что ты прийти. У тебя не борода, какие-то заросли чахлого орника. Сбривсю начисто. Попросил Каладин, присаживаясь на пенек. И чтобы никаких чудных узоров, вроде твоих собственных. Ха! Воскликнул Камень, затачивая бритву. Ты не зеник, друг мой дорогой. Не быть хорошо, если ты носить хумакабан. Я устрою тебе взбучку, если ты попробовать такое. Я думал, ты считаешь себя выше драг. Быть несколько важных исключений. Теперь хватит болтать, если только ты не хочешь остаться без губа. Рогаед состриг бороду, потом намылил и принялся брить, начав с левой щеки. Колодин впервые позволил кому-то брить себе. На войну он отправился достаточно молодым и не нуждался в бритье. Став старше, привык делать это сам. Камень действовал искусно, не оставляя порезов даже маленьких. Через несколько минут Рогаед отступил. Колодин коснулся подбородка и почувствовал гладкую нежную кожу. Лицо на ощупь казалось чужим и тут же начало мерзнуть. Он как будто вернулся в прошлое, сделался совсем чуть-чуть похожим на того, кем был раньше. Странно, до чего бритьё все изменило. Надо было это сделать еще несколько лет назад. А хвосте перешло в морось. возвещая о последних вздохах великой бури. Каладин стал, позволяя воде смыть бритые волосы с груди. Да, её почти детское лицо едва ли нуждалось в бритье, сел на пенёк последним и желавших побриться. Тебе лучше без бороды, сказал кто-то. Каладин повернулся и увидел Сигзела, который прислонился к стене барака под выступающей крышей. У тебя сильное лицо, с резкими чертами, волевой челюстью и гордым подбородком. У моего народа таких говорят лицо вождя. Я не светлоглазый, Колодин сплюнул. Ты так их ненавидишь? Я ненавижу их вранье. Я ненавижу свою былую веру в их благородство. И ты бы хотел их свергнуть? С интересом уточнил Сигзил. чтобы править вместо них. Нет. Это как будто удивило Сигзила. Рядом с ним появилась сил, которая наконец-то наскучила резвиться среди ветров великой бури. Колодин все время переживал, пусть и не очень сильно, что однажды она улетит вместе с ними и бросит его. Разве ты не жаждешь наказать тех, кто с тобой так обращался? спросил Сигзел. «О, я бы с радостью их наказал, но у меня нет желания занимать их место или же присоединяться к ним. А я бы поменялся с ними в мгновение ока. вмешался подошедший сзади Мош и скрестил крепкие руки на мускулистой груди. Будь я главным, все бы изменилось. Светлоглазые работали бы в шахтах и на полях. Бегали бы с мостами, и умирали под ливнем стрел Паршенди. Не бывать такому, сказал Каладин. Хотя попробовать бы стоило. Сигзель задумчиво кивнул. Вы двое когда-нибудь слышали о стране под названием Баба Таранам?» Нет, Каладин бросил взгляд в сторону лагеря. Солдаты начали выбираться из казармы». Многие тоже мылись. забавное название для страны, Сигзил хмыкнул. Лично мне всегда казалось, что название Литкар звучит смешно. Думаю, все зависит от того, где ты вырос. Так зачем ты вспомнил про этот баб? начал Мош. Бабаторнам, договорил за него Сигзил. Я там однажды был вместе со своим учителем. У них растут очень необычные деревья. Всё растение вот прямо весь ствол ложится, когда приближается великая буря, как будто его соединяют шарниры. Меня трижды за время нашего пребывания там бросали в тюрьму. Бабацы очень щепетильны по части того, что можно произносить вслух. Учитель был крайне недоволен суммой выкупа, которую пришлось заплатить за мое освобождение. Уверенно не использовали любой предлог, чтобы заключить под стражу чужака, потому что знали, у моего учителя глубокие карманы. Он такливо улыбнулся. Но один раз я ей прямо был виноват. Видите ли, у тамошних женщин под кожей видны узоры из неглубоких вен. Многим гостям из других краев они не нравятся, но я ими восторгался. И с трудом держал себя в руках, Голодин нахмурился. Разве он не видел во сне что-то похожее? Я вспомнил про бабацев, потому что у них любопытная система правления. Продолжил Сигил Там, знаете ли, всем заправляют старики. Чем больше тебе лет, тем ты влиятельней. У всех есть шанс делаться правителями, если они проживут достаточно долго. Их короля называют великим старцем. По-моему, это честно, сказал Мош, присоединяясь к Сигзелу под выступом крыши. Лучше, чем выбирать правителя по цвету глаз. «Ну, конечно, поддакнул Сигзел. «Бабаццы вообще честный народ. Сейчас там правит династия Манаваков. Откуда взялась династия, если правители выбирают по возрасту? удивился Каладин. Вообще-то все довольно просто. Надо лишь казнить любого, кто сделается достаточно старым, чтобы бросить вызов вождю. Каладин почувствовал озноб. И они это делают? Да, к несчастью. В Бабаторнаме очень неспокойно. Когда мы туда прибыли, обстановка уже накалилась. Семья Манавак позаботилась о том, чтобы только ее члены жили дольше всех. На протяжении 50 лет никто, кроме них, не занимал пост великого старца. Все желающие становились жертвами наемных убийц, были отправлены в ссылку или пали смертью храбрых. Это ужасно, сказал Каладин. С тобой мало кто стал бы спорить, но я вспомнил, про это неспроста. Видишь ли, мой опыт свидетельствует, что куда бы ты ни пошел, везде обнаружится те, кто злоупотребляет своей властью. Он пожал плечами. Цвет глаз не такой уж странный метод по сравнению с теми, что мне доводилось видеть. Если бы ты мог и впрямь смог свергнуть Светлоглазых и сделаться правителем, я сомневаюсь, что мир бы стал иным. Злоупотребления бы все равно происходили, просто от них страдали бы другие. Колодин медленно кивнул, но Морош покачал головой. Нет. Я бы изменил мир, и я это сделаю. Каким образом? Заинтересовался Каладин. Я пришел на эту войну, чтобы добыть себе осколочный клинок, объяснил Мож. И по-прежнему собираюсь это сделать. Так или иначе. Он покраснел и отвернулся. Ты заявился добровольцем, рассчитывая, что тебя сделают копейщиком, спросил Каладин. Мож поколебался, потом кивнул. Кое-кто из ребят, что пришли вместе со мной, но большинство из нас угодили в мостовые расчеты». Он посмотрел на Колодина мрачнее. «Лордёныш, лучше пусть твой план сработает. Когда я в последний раз попытался сбежать, меня избили и предупредили, что если попробую опять, получу клеймо раба. Может, я никогда не обещал, что он сработает. Есть идея получше, валяй, делись. Тот помедлил. Но если ты и впрямь обочешь нас обращаться с копьём, как обещал, то на остальное мне плевать. Алодин огляделся, опасливо проверяя, нет ли поблизости газа или мостовиков из других отрядов. Тише. Одернул он Моша, понизив голос. Не надо об этом трепаться, когда мы не в ущелье. Дождь почти перестал, вскоре и тучи должны были разойтись. Моштер сердито уставился на него, но не издал ни звука. Ты ведь не поверил, что тебе позволят добыть осколочный клинок, спросил Сигзель. Кто угодно может получить клинок в поединке, возразил Морж. Раб или светлоглазый? Светлоглазый или тёмноглазый? Таков закон. При условии, что ему следует», – прибавил Каладин со вздохом. Так или иначе, я это сделаю, повторил Морж. Он посмотрел в ту сторону, где Камень, закрыв бритву, вытирал дождевую воду с бритой макушки. Потом рогаед приблизился к ним. Я слышал о месте, про которое ты говоришь, Сигзил», — сказал он. Баба Тарнам, кузен-кузена моего кузена, один раз побывал там. У них очень вкусные улитки. Долго же пришлось шагать твоему родственнику рагоеду, заметил Сигзил. «Не дольше, чем моему знакомому Азирцу», — парировал камень. Хотя вообще-то намного меньше, ведь у вас такие маленькие ножки. Сигзель нахмурился. "Я встречать раньше таких, как ты", продолжил Каменс, скрестив руки на груди. "Ну и что? Озерца не какая ни редкость". "Нет, я не про народ", возразил Рогаед. "Я про тех, кто походить на тебя. Как же их звать, этих, которые бродят туда-сюда и рассказывают другим, что они увидить? Миропевцы". Да, правильное имя быть. Так. Сигзил застыл, потом вдруг выпрямился и быстрым шагом ушел прочь от казармы, не оглядываясь. "Чего это с ним такое?" изумленно спросил Камень. "Я не стыжусь быть поваром. Почему он стыдится быть миропевцом?" "Миропевцом?" повторил Каладин. Рогаед пожал плечами. "Я мало знать. Они странные люди быть. Говорить им надо путешествовать по всем королевствам и рассказывать людям о других королевствах. Они быть вроде сказочников, только думать о себе очень-очень много. Наверное, он в своей стране какой-нибудь Светлорд, предположил Мош. Такие речи, Прям удивляюсь, как его занесло к нам, к кремлицам. "Эй!" окликнул их Дани. "Что вы сотворили с Икзилом? Он обещал рассказать мне о моей родине". "Родине?" переспросил Мош у молодого человека. Ты же из Алиткара. Сигзель считает, что таких фиолетовых глаз, как у меня, в Алиткаре не бывает. Он думает, в моих жилах течёт эвиденская кровь. У тебя не фиолетовые глаза, возразил Мош. Конечно, фиолетовые, заупрямился Дани. Это видно на ярком свету. Просто они очень тёмные. Ха! воскликнул Камень. Если ты из Веденера, мы кузены. Пики рядом с Веденером. «Там Амбывать люди с правильными красными волосами, как у нас. Дани. радуйся, что кому-то не померещилось, что у тебя красные глаза. Вмешался Каладин. Мож камень. Соберите свои звенья и передайте то же самое Тефту Шраму. Я хочу, чтобы все промаслили жилеты и сандалия сырости». Они вздохнули, но выполнили его приказ. Солдаты дали им масло. Мостовики расходный материал. А вот за хорошую свиную кожу и металл для пряжек приходилось дорого платить. Пока четвертый мост готовился к работе, сквозь тучи выглянуло солнце. Его лучи приятно согревали мокрого колодина. Было что-то бодрящее в том, как холодная великая буря сменилась теплом. Маленькие камнепочковые полипы на стене казармы раскрылись, втягивая влажный воздух. Их следовало соскрести. гомя почки разъедали стены, оставляя выемки и трещины. Цвет у полипов был темно малиновый Наступил чачель, третий день недели. На рынок рабов должны доставить свежий товар, значит, будут новые мостовики. Отряд Каладина в серьезной опасности. Во время последней вылазки Ежик получил стрелу в руку, Адель в шею. Каладин не смог ему помочь, и поскольку Ежик ранен, в отряде осталось 28 человек, способных нести мост. И действительно, примерно через час после того, как они приступили к утренним занятиям, приводили в порядок снаряжение, смазывали мост маслом. Лапэн и Дабит сбегали за полагавшейся на завтрак жидкой кашей, и приволокли на склад котел. Каладин заметил солдат, которые вели вереницу грязных шаркающих ногами мужчин. Он махнул тефту, и они вдвоем двинулись навстречу газу. Прежде чем начнешь на меня орать, сказал сержант едва увидев Колодина. Пойми, что я ничего не могу изменить. Рабы сбились в кучу, за ними наблюдала пара солдат в помятых зелёных мундирах. Ты же мостовой сержант, возразил Каладин. Тефт встал рядом с ним. Он не брился, но начал аккуратно подстригать свою короткую седую бороду. Ага, буркнул Газ. Но я больше не распределяю новичков. Светлость Кашаль желает делать это сама, от имени мужа, разумеется. Каладин стиснул зубы. Значит, четвертому мосту новобранцев не видать. Выходит, мы остались с носом. Этого я не говорил, газ плюнул черным. Она дала вам одного. Ну хоть что-то, подумал Каладин. Солдаты привели почти целую сотню новых мостовиков, которого. Надеюсь, он достаточно высокий, чтобы нести мост. О, за это не волнуйся. Газ с махом руки разогнал нескольких рабов. А еще он хороший работник. Рабы подались в сторону, открыв того, кто стоял сзади. Он был чуть ниже среднего роста, но все равно достаточно высоким, чтобы нести мост. У него была черно красная мраморная кожа. Паршун изумился Каладин. Рядом с ним вполголоса выругался Тефт. А почему нет? ответил Газ. Они безупречные рабы. Слово поперек не скажут. Но мы же с ними воюем, возразил Тефт. Мы воюем с бандой выродков, парировал Газ. Эти с расколотых равнин ни в какое сравнение не идут с ребятами, что работают на нас. Это по крайней мере правда. В военном лагере было много паршунов, и несмотря на разводы на коже между ними и войнами паршенде не наблюдалось почти никакого сходства. К примеру, на паршунах не росли странные панцири, напоминавшие доспехи Коладин разглядывал лысого крепыша. Паршун глядел в землю. Он был в одной набедренной повязке, и все в нем казалось каким-то толстым. Его пальцы были толще человеческих, руки плотнее, а бедра шире. "Он ручной", сказал Газ. "Не тревожься". Я думал, паршуны слишком цены, чтобы отправлять их бегать с мостами, заметил Каладин. Это вроде как эксперимент. Светлость Хашаль изучает варианты. В последнее время находить новых мостовиков стало сложно, и паршюны могут заполнить дыры. «Газ — это глупость", возразил Тефт. "Мне наплевать, ручной он или нет. Приказывать ему нести мост для тех, кто воюет с его соплеменниками чистейшая глупость. Что, если он нас предаст?" Газ пожал плечами. "Что-нибудь придумаем". "Но хватит, Тефт", вмешался Колодин. Эй, Паршун, за мной. Он повернулся и направился вниз по склону холма. Паршун покорно двинулся следом. Тефт выругался и сделал то же самое. Что за фокус они хотят с нами провернуть, как ты думаешь? спросил он. По-моему, все обстоит именно так, как сказал Газ. Хотят выяснить, можно ли доверить Паршуну бежать с мостом. Либо он выполнит приказ, либо откажется бежать или даже попытается убить нас. Что бы ни случилось, они выигрыше». Дыхание келика, выругался Тефт. Мы словно улитки в брюхе рогаеда. Она всех нас погубит. Знаю. Колодин бросил взгляд через плечо на паршуна, который был чуть выше большинства своих собратьев и с чуть более широким лицом, но в остальном от них ничем не отличался. Другие члены четвертого моста уже построились к моменту их возвращения. Они смотрели на приближающегося паршуна со смесью удивления и недоверия. Колодин остановился перед шеренгой. Тефт стоял рядом с ним, паршун позади. Его присутствие раздражало до неприятного зуда, и Колодин будто случайно шагнул в сторону. Паршун не шелохнулся, так и стоял, опустив глаза и сутулившись. Колодин кинул взглядом остальных. Они все поняли и рассердились. Боря отец, подумал Каладин. В мире все таки есть кто-то ниже, чем мостовик. мостовик паршон. Паршуны, возможно, и сто дороже большинства рабов как ичёлы, вообще-то сравнение их прям было подходящим, потому что паршунов использовали совсем как животных. Увидев, как повели себя мостовики, Каладин пожалел это существо. И тотчас же разозлился на самого себя. Но когда же он научится думать и чувствовать иначе? Паршу напасен. Он отвлекал их. На него нельзя положиться. Он обуза. Преврати обузу в преимущество, если сумеешь. Эти слова произнес человек, который заботился только о собственной шкуре. Забери меня, буря, подумал Каладин. И я дурак. Я самый настоящий тупоумный идиот. Это не то же самое. Это совсем другое. Паршун заговорил он. У тебя имя есть? Тот покачал головой. Паршуны редко разговаривали, могли, но их приходилось заставлять. Но нам ведь надо тебя как-то называть. Может, Шен? Тот пожал плечами. Вот и хорошо. Каладин повернулся к остальным. Это Шен. Он теперь один из нас. Паршун спросил отдыхавшего Барака баракалапен. Не нравится мне все это Ганчо. Ты только посмотри, как он на меня уставился. Он убьет нас во сне, прибавил Мош. А мне нравится, заявил Шрам. Надо просто выставить его вперед, когда побежит. Он примет стрелу за одного из нас. Сил приземлилась на плечо Аладина, глядя на паршуна. Глаза у нее были печальные. Если бы ты и впрямь смог свергнуть Светлоглазах и сделаться правителем, Злоупотребления бы все равно происходили, просто от них страдали бы другие. Но ведь это паршун. Каждый выживает, как умеет. Нет, отрезал Каладин. Шэн теперь один из нас. Мне наплевать, кем он был раньше. Мне наплевать, кем были вы все. Мы четвертый мост, как и он. А, -а, -а, -а, -а начал Шрам. Нет, с нажимом повторил Каладин. Мы не станем обращаться с ним так, как с нами обращаются светлоглазые. И всё тут. Камень, подбери ему жилет и сандали. Мостовики разошлись, все, кроме Тефта. А как же наши планы? Тихонько спросил он. Не меняются. Тефту это не понравилось. Тефт, что он сделает? Донесёт на нас. Я никогда не слышал, чтобы паршун произносил больше одного слова за раз. Сомневаюсь, что из него получится шпион. Не знаю, но мне они никогда не нравились. Как будто переговариваются друг с другом только без слов. Мне не нравится, как они выглядят. Тэфт ровным голосом произнес Каладин. Если бы мы судили мостивиках по внешнему виду, тебе бы дали под зад коленом еще много лет назад за твою физиономию. Тефт фыркнул, потом улыбнулся. Что? спросил Каладин. Ничего, ответил пожилой мостовик. Просто на миг ты мне напомнил о лучших временах, тех, что были до того, как на меня обрушилась буря. Ты ветрезо оцениваешь наши шансы, да, вырваться на свободу, удрать от такого как Садиас. Каладин мрачно кивнул. Славненько, сказал Тефт. Что ж, «Раз ты явно не станешь этого делать сам. Я прослежу за нашим дружочком Шеном. Поблагодаришь, когда я схвачу его за руку, не дав вам нож тебе в спину. Не думаю, что нам стоит волноваться. Ты молод, я стар. Считаешь это делает тебя мудрее? Клянусь Преисподней, нет. Это свидетельствует лишь о том, что у меня больше опыта в выживании, чем у тебя. Я буду за ним следить. Ты же просто займись этими несчастными, чтобы они Он ненадолго умолк и огляделся по сторонам, чтобы они не топтались на месте, встретившись лицом к лицу с противником. Ты меня понял? Парень кивнул. Слова Тефта весьма походили на то, что мог бы посоветовать один из старых сержантов Каладина. Тевто прямо избегал разговоров о прошлом, но все таки было заметно, что по силе духа он превосходил остальных. Ладно, согласился Каладин, позаботиться о том, чтобы они привели в порядок снаряжение. А ты что будешь делать? Ходить и думать. Час спустя Каладин все еще бродил по военному лагерю. Скоро ему предстояло вернуться на склад. Мостовиков ожидало новое дежурство в ущелье. Им дали всего лишь несколько часов свободы, чтобы как следует подготовиться. В юности он не понимал, почему отец часто уходил погулять и поразмыслить о чем нибудь С возрастом Колодин обнаружил, что перенял привычки отца. На ходу что-то прояснялось в его голове. Череда шатров, пёстрая круговерт, людская суета. Все это создавало ощущение движения, и его мысли бежали резвей. "Колодин, не ограничивай ставки, боясь за свою шкуру", всегда говорил ему Дюрк. "Не ставь грош, когда у тебя полный карман марок". Ставь все или выходи из за стола. Сил плясала перед ним, прыгая с плеча на плечо по битком забитой улице. Время от времени она приземлялась на голову какому-нибудь встречному прохожему и сидела там, скрестив ноги, пока не проезжала мимо Каладина. Он положил на стол все свои сферы, и собрался помочь мостовикам, но что-то его грызло, и парень никак не мог понять, в чем причина тревоги. Тебя что-то беспокоит? Сил приземлилась на его плечо. Поверх обычного платья на ней был сюртук, а на голове шапочка, словно в подражании местным лавочникам. Они миновали магазинчик аптекаря. Каладин даже не посмотрел в его сторону. У него не осталось сока шишкатравника на продажу. Вскоре закончатся и остальные запасы. Он пообещал мостовикам научить их сражаться. На это требуется время. А когда они всему научатся, как вытащить копии из провала, чтобы использовать для побега, Это очень трудная задача, ведь мостовиков тщательно обыскивали. Они могли затеять драку во время обыска, но это лишь бы подняло по тревоге весь военный лагерь. Проблемы, проблемы. Чем больше он думал, тем более невыполнимой казалась задача. Каладин уступил дорогу двум солдатам в темно-зеленых мундирах. Кори глаза отмечали их как обычных граждан, но белые узлы на плечах поднимали статус до граждан офицеров. командиров отделений или сержантов. «Каладин!» Заговорила осило. Вытащить отсюда моставиков задание посложнее всего, что мне приходилось сделать. Намного сложнее моих предыдущих попыток побега, ведь все они завершились крахом. я все время спрашиваю себя, не творю ли собственными руками очередную катастрофу. На этот раз все будет иначе. Я это чувствую. Такое мог бы сказать Ян. Его смерть доказывает, что слова ничего не значат. Предвосхищая твой вопрос, нет. Я не погружаюсь снова в отчаяние, но не могу просто взять и забыть то, что со мной случилось. Все началось с Йена. С того момента, похоже, каждый раз, когда я осознанно выбирал людей, которые хотел защитить, они в итоге оказывались мертвы. Каждый раз. Впору задуматься, не ненавидит ли меня всемогуще. Она нахмурилась. По-моему, ты говоришь глупости. Кроме того, уж если на то пошло, он мог ненавидеть умерших, а не тебя. Ты-то выжил. Не такой уж я самовлюбленный, чтобы думать, будто все дело во мне. Но сил я каждый раз остаюсь в живых тогда, как почти все погибают. Это повторяется снова и снова. Мой старый отряд копейщиков, первый мостовой расчет, с которым я бежал. Множество рабов, которым я пытался помочь обрести свободу. В этом есть какая-то закономерность. Все сложнее и сложнее не обращать на нее внимание. Может, тебя хранит всемогущий? предположила Сил. Каладин замер посреди улицы. Проходивший мимо солдат выругался и толкнул его в сторону. Что-то во всем этом разговоре было неправильно. Каладин отошел к дождевой бочке, установленной между двумя лавками с крепкими каменными стенами. «Сил, ты упомянула всемогущего? Ты первый это сделал. забудь пока об этом. Ты веришь во всемогущего? Ты знаешь, существует ли он на самом деле? Сил склонила голову на бок. Не знаю. Ну, есть ведь множество вещей, которых я не знаю, но это мне следовало бы знать. Я так думаю. Наверное. Она казалась очень озадаченной. Да я и сам ни в чем не уверен. Каладин устремил взгляд на улицу. Мать верила, и отец всегда говорил о вестниках с почтением. Думаю, он тоже верил. Скорее всего, просто потому, что традиции лечения по слухам пошли от вестников. Ревнители не обращают внимания на нас мостовиков. Когда я был в армии Амарама, они приходили к солдатам, но на этом складе я ни одного не видел. Я как-то об этом не задумывался. Вера, как мне кажется, солдатам не помогла. Если ты не веруешь во всемогущего, Нет причин считать, что он тебя ненавидит, не уверен, возразил Каладин. Если всемогущего не существует, может существовать кто-то другой. Не знаю. Многие знакомые мне солдаты были суеверны. Они все болтали о вещах вроде старой магии, ночехранительницы, о том, что могло навлечь на человека неприятности. Я над ними насмехался, но сколько я еще буду притворяться, что не знаю о таком, что если все мои неудачи связаны с чем-то подобным? Силь выглядела беспокойной. Шапочка и шарф окутались туман, и она обхватила себя руками, словно от его слов ей стало холодно. «Вражда царствует. Силь снова заговорил он хмурясь и вспоминая свой странный сон. Ты когда-нибудь слышала о врожде? Я не о чувстве, я о человеке или каком-то существе с таким именем. Сил внезапно зашипела, словно возмущенное дикое животное. Сорвавшись с его плеча, на стремительной молнии унеслась под карниз ближайшего дома. Колодин моргнул. «Сил!» позвал он и привлёк внимание двух проходивших мимо прачек. Спрен не появился. Колодин скрестил руки на груди. Слово вражда ее спугнуло. Почему? Ход его мысли нарушила череда громких ругательств. Парень повернулся и увидел, как из расположенного по другую сторону улицы красивого здания выбежал мужчина, вытолкнув перед собой полураздетую женщину. У него были ярко-голубые глаза, на рукаве куртки, приброшенной через руку, виднелись красные узлы. Светлоглазый офицер не очень высокого ранга, возможно, седьмой дан. Женщина упала на землю. Она прижимала расстегнутое платье груди и плакала. Ее длинные черные волосы, подвязанные двумя красными лентами, падали на лицо. Платье было как у светлоглазой, но с короткими рукавами, выставленной на показ защищенной рукой Куртизантка. Офицер, продолжая сыпать ругательствами, натянул куртку от мундира. Пуговицы не застегнул. Шагнул вперед и ударил проститутку в живот. Женщина охнула. Вокруг нее из-под земли начали выбираться спрены боли. Никто из прохожих не остановился. Наоборот, все поспешили прочь, опустив голову. Колодин зарычал: выпрыгнул на дорогу, протолкался через группу солдат, потом замер. Из толпы вышли трое в синих мундирах и направились к прямиком к упавшей женщине офицеру. Только один был светлоглазым, судя по узлам на плечах, золотым узлам. причем высокого ранга, второго или третьего дана. Эти люди в синих мундирах без единой складочки явно были не из армии Садиса. Офицер Садиса замешкался. Незнакомец в синем положил руку на меч. Два его спутника были вооружены отличными либардами с блестящими лезвиями в виде полумесяцев. Несколько солдат в красном вышли из толпы и начали окружать одетых в синее. Обстановка накалялась, и Колодин понял, что улица совсем недавно оживлённая пустела на глазах. Ещё немного, и он оказался единственным, кто смотрел на троих в синем, теперь окружённых воинами в красном. Женщина всё ещё сидела на земле и хлюпала носом, а нажалась к офицеру в синем. Тот, кто её пнул, здоровяк с густыми бровями и копной нечёсанных чёрных волос, начал застёгивать правую сторону своего мундира. «Друзья!» Вам тут не место. Кажется, вы забркли в чужой военный лагерь. Мы здесь по делу, отозвался офицер в синем. У него были золотистые волосы с черными литийскими прядями и красивое лицо. Он выставил перед собой руку, словно желая обменяться рукопожатием с офицером Садиаса. "Но будет", продолжил он приветливым тоном. "Не знаю, что за ссора у вас с этой женщиной приключилась". Но уверен, что можно разобраться без гнева и насилия. Колодин отодвинулся под навес, где пряталась сил. «Она шлюха", бросил офицер Садяса. "Это я вижу", ответил человек в синем, не опуская руки. Разгневанный вояка в красном плюнул в шлюху. "Ясно", произнес блондин. Он отвел руку, и воздух наполнился туманом, который вихряясь, сгустился в его руках, когда он принял агрессивную стойку. Появился массивный меч, почти таких же размеров, как сам офицер. С его холодного мерцающего лезвия падали капли воды. Меч был красивым, длинным и волнистым. Заточенный край извивался, точный угорь, и закруглялся кострею. На другой стороне были изящные борозды, похожие на крепление кристаллов. Офицер Садияса побледнел, подался назад и споткнувшись, упал. Солдаты в красном бросились в рассыпную. Поднимающийся офицер выругался им вслед. Каладин еще не слышал таких мерзких ругательств, но ни один не вернулся, чтобы помочь. Одарив противников последним сердитым взглядом, офицер в красном вскарабкался по ступенькам обратно в дом. Дверь захлопнулась, и на улице воцарилась странная тишина. Каладин остался там один, не считая солдат в синем и упавшей куртизанки. Осколочник бросил на него взгляд, но явно не счел угрозой. Он вонзил меч в мостовую. Лезвие вошло легко, и осталось стоять рукоятью к небесам. Потом молодой осколочник протянул руку шлюхе. "Прости за любопытство, но что ты ему сделала?" Там мгновение Калибалы но взяла его за руку и позволила себя поднять. Он отказался платить, дескать, с его-то репутацией мне хватит и полученного удовольствия. Женщина скривилась. Когда я сказала, что думаю его репутацию он пнул меня в первый раз. Кажется, он прославился совсем не за то, о чем думал сам. Светлорд негромко рассмеялся. Думаю, теперь ты должна брать деньги вперед. Мы проводим тебя до границы, рекомендую в ближайшем будущем воздержаться от посещения военного лагеря Садиаса. Женщина кивнула, продолжая прижимать к груди разорванное платье. Колодин вдруг понял, что не может оторвать взгляд от ее голой руки. Изящная, смоглакожая, с длинными и тонкими пальцами. Он покраснел. Куртизанка боязливо прижалась к Светлорду, в то время как два его товарища наблюдали за обоими концами улицы, держали барды наготове. Даже с растрепанной прической и потекшим макияжем она была довольно хорошенькой. Спасибо, Светлорд. Возможно, я вам нравлюсь. Денег не возьму. Молодой светлоглазы вскинул бровь. Заманчиво, но отец меня убьет. Он помешан на старых традициях. Жалость какая. Женщина отошла, неловко прикрывая грудь и просовывая руку в рукав. Потом надела перчатку на защищенную руку. Ваш отец отличается чопорностью, верно? Можно сказать и так. Светлоглазы повернулся к Аладину. Эй, мостовичок!» «Мостовичок?» Этот лордик был на каких-то пару лет старше самого Каладина. Беги к сетлорду Релио Макарамой, передай от меня весточку. Велел Колочник бросил что-то Каладину через всю улицу. Сфера. Она сверкнула в лучах солнца, прежде чем Каладин ее поймал. Он из шестого батальона. Скажи, что Аделин Холлин не успевает прийти на сегодняшнюю встречу. Я позже пришлю кого-нибудь, чтобы назначить другой день. Каладин посмотрел на сферу. Изумрудный грош. больше, чем мостовик обычно зарабатывал за две недели. Он поднял глаза. Молодой светлорд и два его солдата уже удалялись, и шлюха следовала за ними. Ты пытался ей помочь, раздалось рядом. Он повернулся к сил, которая слетела ему на плечо. Очень благородно с твоей стороны. Они успели первыми, сказал Каладин. И светлоглазы тоже, зачем он вмешался? Но ты все же пытался, Это было глупо. Что бы я сделал? Сразился со светлоглазом? На меня набросилась бы половина солдат в лагере, а шлюху бы просто избили за то, что устроила такой скандал. Она могла умереть из-за меня. Он замолчал. Это словно подтверждало то, что он говорил раньше. Колодин никак не мог перестать думать о том, что проклят, наделен фатальным невезением или чем-то еще в этом духе. От суеверий нет никакого проку. Он не мог отрицать, что в происходящем имелась некая тревожная закономерность. Если поступать как раньше, разве можно ожидать иных результатов? Надо попробовать что-то новое, как-то измениться. Об этом стоит еще поразмыслить. Колодин направился обратно к лесному складу. Ты разве не сделаешь, что велел Светлорд? спросила Сил. Ничто в ней не говорило о недавнем внезапном страхе. Она как будто притворялась, что ничего особенного не произошло. После того, как он со мной общался, огрызнулся Каладин. Не так уж и плохо. Не буду я им кланяться. Я не мальчик на побегушках, пусть даже им так кажется. если это сообщение для него так важно, надо было задержаться и убедиться, что я все сделаю. Ты взял его сферу, заработанную потом темноглазых, которых он использует. Сил ненадолго замолчала. Когда ты о них говоришь, вокруг тебя собирается тьма, которая меня пугает. Ты становишься сам не свой. Каладин промолчал. Он не был ничем обязан этому Светлорду, и кроме того, ему приказали вернуться на лесной склад. Но осколочник вступился за женщину. Нет, с нажимом возразил Каладин самому себе. Он просто исколповота позорить офицера Садиса. Все знают, что два военных лагеря не любят друг друга. И на этом он счёл тему закрытой.